И оклеветать кого-нибудь он не способен. На дворе был тот самый конец лета, когда люди не так внимательны к природе, как к ее приметам. Куда смотрят рога народившегося месяца? Сколько уже было холодных утренников? Красна ли рябина? И какова ее краснота? Пунцовали, ли? ли? А вдруг, о ужас, она кумачевая или даже кровавая? Что городским жителям до пыльной рябины за гаражами? Будто это не болезненное городское дерево, а воспаленное горло родного человека. Можно подумать, приметы холодной зимы что-то изменят в жизни горожан. Видать, дровами будут запасаться, а еще хлев станут утеплять. Какое им дело до кисло-горькой рябины и вообще до народных примет? Сиди себе перед телевизором, молись на трубу центрального отопления и регулярно ходи в сберкассу с квитанциями. Кажется, Менделеев говорил в ироничной манере насчет отопления ассигнациями, А чем же еще мы топим наши квадратные метры? Кидаем бумажные деньги в окошечко кассира, как в печную топку, и ждем тепла. Санчо, дай мне обед молчания насчет пословиц, поговорок, народных примет, бабушкиных советов. А я тебя сегодня обедом накормлю в столовке, — предложил от чистого сердца Корнилов напарнику. «До обеда соловей, после обеда воробей!» — ответил оперативник. «Я после обеда и так перестану чирикать. Надо же мне сейчас чем-нибудь рот занять. Хотя обед такой могу запросто дать. Только мне и первое, и второе. Скажи мне, Михась, знаток японцев, как это корейцы собак едят?» — А что тебя смущает? — Как что? — поспешил изумиться Санчук. — Во-первых, собаки поганые, а во-вторых, умные. — А умных, выходит, есть нельзя. Умных нельзя, потому что они понимают, что ты их жрешь. — Ты, Санчо, сейчас почти процитировал философа Паскаля, — удивился Корнилов. Только он рассуждал про людей, а ты про собак. Он писал вроде того, что человек, конечно, хрупок и бессилен перед Вселенной. Человек — это мыслящий тростник, потому что убить его очень легко. Но вот человек будет знать, что он погибает, а его убийца нет. Убийца не знает, что убивает человека? Покачал головой Санчук.